Сержанты, проведя небольшой опрос Рика, решили двигаться дальше. «Ты ему веришь?» — спросил Лесли, садясь в машину. «Не знаю, он же твой бывший напарник. Это у тебя надо спрашивать», — ответил Гарри, прожигая недоверчивым взглядом Лесли. «Ты ведь должен знать, из какого теста он сделан». Гарри оставался недовольным после разговора с Риком. Весь его вид говорил об этом, затаив обиду на своего обидчика. Он надеялся еще встретиться с ним и как следует поговорить. Я верю в его верность, но не честность. Ему надо отдать должное, он всегда был верен своему делу, всегда доводил его до конца. Иногда нечестным способом, за что и полетел со службы. Капитану не нравилось, что Рик так поступал. И когда он в очередной раз вызвал его к себе на разговор, Рик сорвался с цепи и заехал по морде капитану. «Засуранец, Хуренов!» — выругался Гарри. «Ладно, поехали, навестим нашего парня. Надо сообщить ему о смерти отца, да задать пару вопросов о вдове. Может, он знает, где она обитает. Видимо, он до сих пор спускает папины денежки в этом клубе», — обратился Лесли к Гарри. «Нет, сначала давай к доку заедем. Что-то долго он возится с отчетами. И, кстати, в кабинете у Кларка Фишера и в квартире у мистера Кинга не нашли лишних пальчиков», — резко ответил Гарри. Лесли завел автомобиль, смотря куда-то вдаль через ветровое окно. Молча выслушав ответ Гарри и согласившись с ним, он направляет машину к доку. «Насчет машины вдовы, видимо, тишина пока», — задумчиво сказала Гарри. «Да, ты прав, приятель. Пока тишина. Сообщили только про Дюка Фишера», — ответил Лесли. Весь оставшийся недолгий путь они молчали. Только слабая музыка, доносившаяся по радио, сопровождала сержантов до места назначения. Лысле не очень хотелось верить в происходящее. Для него стало ясно одно сейчас. Всё стало запутанным в начатом расследовании. С чего начинать, он ещё не знал. После находки записки о похищении версия с любовным романом с грохотом провалилась. Обнаруженный мистер Кинг, которого задушили, только добавлял сержантам проблем. Но что-то ему не давало покоя. Какая-то стена преграждала ход мыслям и не давала начать правильно вести расследование. Не успели они выйти из припаркованной машины, как показался док, спускающийся по ступенькам. Он увидел их первым и направился к ним. «Привет, парни!» — обратился он к выходящим из машины сержантам. «Это то, что я думаю?» — спросил Лесли тычу указательным пальцем в папке, которые нес док в левой руке. «Да», — ответил док. «Ты все правильно понял. Не мог до вас дозвониться. В участке сказали, что вас сегодня еще не было». Вот сам решил отвести отчеты в участок. Иногда хочется бросить свою работу и прогуляться в мире живых», — добавил Док, усмехаясь. «Отлично! Спасибо, Док!» Лесли взял папки и вернулся в машину. Попрощавшись с Доком, они принялись изучать отчеты. «Ты большой молодец, Док!» — прикрикнул Лесли уходящему Доку в спину. Сидя в своей машине, они в тишине изучали проделанную работу Дока. Иногда шорох от ерзанья и шелест от перелистывания страниц нарушал эту тишину. Каждый из сержантов пытался найти в отчете что-то интересное для расследования. Напечатанный отчет составлял набор профессиональных терминов, тем самым создавая препятствия для сержантов. «Ты смотри, он был смертельно пьян, когда пустил себе пулю. Выстрел произведен с расстояния примерно пяти сантиметров, в правый висок», сказал Лесли, прочитав отчет. Эти его отчеты никогда не нравились. Набор каких-то непонятных слов», — добавил он. «У тебя все ясно. Самоубийство. В моем отчете убийство». Мистера Кинга задушили проводом от телефона. Закрывая отчет, ответил Гарри. «В записке говорилось про 9 июля», — начал и Гарри. «Время передачи — 8 вечера. Значит, мистер Кинг должен был передать деньги. По какой-то причине он не смог этого сделать. Или что-то пошло не так». «Так как записка и деньги были у него 10 июля. Что же могло произойти тогда? Почему не состоялся выкуп?» — произнес задумчиво Гарри, протирая свои глаза, и посмотрел потом на Лесли. «Возможно, 9 числа», — продолжил рассуждать вслух Гарри. Мистер Кинг позвонил по телефону и сообщил, что передача не состоялась. Тогда ему Кларк Фишер этим же вечером дает поручение и посылает мистера Кинга. На следующий день, то есть уже десятого июля, к твоему парню с поручением, чтобы Рик приехал к нему для того, чтобы выяснить, кто стоит за похищением. Но встреча не состоялась, так как он застрелился. Может, он и приезжал, но мы уже были там. Возможно, Кларк Фишер пил всю ночь, а утром не сдержался с тем, что ее уже нет в живых, и пустил себе пулю. Гэри смотрел на Лысый, когда закончил свою версию. Тогда это объясняет пьяное состояние. У тебя все складно. «Почему тогда было не убить этого мистера Кинга девятого? Он наверняка уже из дома звонил Кларку Фишеру и сообщил, что сделка не состоялась», — ответил Лесли, смотря в глаза Гарри. «Возможно, поменялись планы у тех, кто похитил бэтти Фишер, или решили увеличить сумму», — задумчиво ответил Гарри. «А может, еще что-то пошло не по плану у них. Просто пока мы не знаем всех обстоятельств». «Это тогда все объясняет», — ответил Лесли. После выстраивания версий, машина с сержантами продолжила свой путь и направилась в частный клуб «Севен-Хиллз». По сообщению одного из патрульных полицейских, именно там находился предположительно черный форт — Дюка Фишера. Они подъехали к большой огражденной территории клуба. При въезде был шлагбаум. На несколько поданных сигналов клаксонам в окне будки появилось лицо старика. Лесли предъявил полицейский жетон старику — после чего шлагбаум поднялся, и машина въехала на стоянку. Машина покрутилась по стоянке и остановилась предположительно возле «Черного Форда» девятого года. «Это та самая машина Дюка Фишера. Ты посмотри, совсем новенькая», — сказал Гарри, сверив номер машины. «Давай вернемся к шлагбауму. Наверняка ведется регистрация машин при въезде и выезде», — предложил Лесли, направляя машину обратно к выезду. Если верить журналу, данная машина приехала в одиннадцать вечера, 8 июля, и больше с территории не выезжала, — садясь в машину, сказал Лесли. — Он здесь гудит уже третьи сутки. Обалдеть можно! — с удивлением произнес Гарри. — Надо найти его и сообщить о случившемся. — Хотя, что я говорю, ты и так все знаешь. Смотря на огромное здание частного клуба Севен-Хиллз, добавил Гарри. Здание было действительно огромным сооружённая в стиле большого средневекового дворца, с множественными помещениями различного назначения. Подъехав ближе ко входу, Лосли припарковал машину, после чего они, не спеша, шуркая ногами, направились к большой каменной лестнице, которая вела вверх к дверям закрытого клуба. «Предъявите пропуск участника клуба, господа», произнесла внезапно преграждающая дорогу фигура. Они одновременно оцепенели и замерли от неожиданности в глаза, сержанты увидели преграждающую мощную фигуру, стоящую перед ними. Им ничего не оставалось делать, как достать и предъявить свои полицейские жетоны вместо пропусков. «Послушайте, мы здесь неофициально. Нам нужно сообщить важную информацию Дюку Фишеру», пряча жетон в карман, сказал Гарри. Предъявленные жетоны не помогли сержантам пройти дальше того места, где они вынуждены были остановиться. «Мне плевать, кто вы». «Или показываете пропуск или катитесь отсюда. А не то я вам ребра пересчитаю. Это частное заведение», — пролаяла фигура грубым голосом. «Но нам действительно надо передать важную информацию Дюку Фишеру», — повторил Лесли. Разговор зашел в тупик между сержантами и охранником при входе. Они понимали, что не могут попасть в заведение без пропуска участника клуба. Уже собравшись уходить... Они увидели выходящих из дверей блондина с двумя красотками, которых он обнимал. Выходящей троице было очень весело. Выход из клуба сопровождался веселым смехом в их компании. Удача оказалась на их стороне. Блондином оказался Дюк Фишер. «Эй, Бади, в чем проблема? Пропусти джентльменов!» — произнес веселый, подвыпивший голос Дюка. «Может, они всю жизнь копили, чтобы попасть сюда?» — продолжил он, смеясь вслух. «Это легавое. «Они пришли по вашу душу, мистер Фишер», — ответил Бэдди, сверляв взглядом сержантов. «Я что, нарушил скоростной режим?» — улыбаясь, спросил Дюк, смотря на сержантов. Дюк Фишер был высок, молод и красив. Больше похож на кинозвезду, чем на сынка, спускающего Пеппина деньги на девиц. «Вовсе нет, мистер Фишер. У нас важная для вас информация», — смотря на улыбающегося Дюка, сказал Гарри. «Всем будет лучше, если мы отойдем в сторонку, мистер Фишер». — добавил Лесли. «Я вам позвоню, крошки!» — проталкивая бережно красоток вперед, сказал Дюк. «Ну что же, я к вашим услугам, господа!» — разводя руки в стороны, добавил Дюк. «Чем могу быть полезен нашей доблестной полиции, господа?» — съязвил он. Они все спустились со ступенек и отошли в сторону от лестницы. «Добрый день! Я сержант Лесли Буш, полиция Сан-Франциско отдел убийств, а это мой напорник Гарри Брукс». — заявил Лесли. «Отдел убийств? Я не совсем понимаю. К чему все это?» — удивленно спросил Дюк. «У нас есть пара вопросов к вам и важная информация для вас», — добавил Гарри. «Когда вы видели последний раз Бетти Фишер?» — спросил Лесли и приготовил блокнот с ручкой. «Бетти? Ее убили?» — в голосе Дюка послышалась тревога. «Мы пока не можем этого сказать. Нам нужно ее найти как можно скорее. Сейчас мы вам все объясним». — ответил ему Гарри. «Если я не ошибаюсь, она еще восьмого числа утром куда-то уехала. Больше я ее не видел», — ответил Дюк. «Мы уже посмотрели журнал «Что в будке». В нем указано, что вы здесь с восьмого июля находитесь. У вас тут какие-то дела? Как можно объяснить такое долгое присутствие в клубе?» — с подозрением спросил Гарри. «Да все просто, офицеры. У меня часть бизнеса моего отца. Он мне поручил следить за ним». «На втором этаже клуба как раз мой кабинет, где я веду свои дела. Мой старик инвалид, и мне приходится вести некоторые его дела, так как это для него сложно сейчас. Он все время находится дома, и иногда мне приходится жить здесь», ответил Дюкс усмешкой на лице. «И вы, конечно, не покидали территорию клуба все это время», добавил Лесли. «Нет, не покидал, господа офицеры». Дюк скрестил руки на своей груди. «Я не совсем понимаю, к чему вы клоните». Лысли объяснил цель их визита к нему и почему надо найти Бетти Фишер. Сообщил о звонке мисс Дори, об обнаружении имени его отца в своем кресле. Им было очень больно смотреть на реакцию Дюка. Не любой полицейский любит сообщать о смерти близкого человека. Реакция была одна у Дюка Фишера. Он и вернулся на шатающихся ногах к лестнице и сел на ступеньку. Его пальцы вцепились в волосы на голове, сжимая их в кулаки с силой. Он пытался закричать, но сил не было на это, их хватило ровно, чтобы раскрыть рот. Это был крик в никуда». Только так можно было описать его реакцию. Выразив свои соболезнования, они направились к своей машине. «Давай вернемся к машине Дюка. Хочу прояснить одну деталь. Мне не дает покоя одна мысль», — сказал Игоря, остановившись и смотря в ту сторону. «Давай», — буркнул в ответ Лесли. Машина проехала к Форду. Сержанты вышли на улицу и стали осматриваться по сторонам. Лесли, стоявший рядом с Гарри, не понимал, что происходит. «Я тебе сейчас врежу, если не скажешь, что мы тут делаем», — с недовольством огрызнулся Лесли. «А ты сам подумай. Посмотри внимательно по сторонам и ответь, что ты видишь со своего места. Включи голову и оглянись уже», — ответил Гарри. «Что ты тут хочешь найти? Не понимаю тебя». Лесли стал тоже смотреть по сторонам. «Клуб огорожен от глаз большим забором», — заявил Гарри. «На территории есть также насаждение. Там, где мы сейчас с тобой стоим, это место не видно с дороги. Даже если мы переместимся на другое место на стоянке, нас не видно будет с другой стороны забора. Хватит уже ходить вокруг да около», — взорвался Лесли. «Ты мне скажешь или нет, зачем ты меня сюда притащил?» «Все очень просто. Я хочу выяснить, как тот, кто сообщил про эту машину...» «Мог заметить ее с дороги», — размышлял вслух Гарри. «Значит, он здесь бывал и заприметил ее. Возможно, он нечист на руку. Днем хороший полицейский, а вечером кутит в этом клубе. Теперь понимаешь, на что я намекаю?» — продолжил он. «Нет, не понимаю. Это невинная овечка, вдовушка. Может быть, тоже нечиста на руку. Могла сама придумать похищение. В расчете на то, что Кларк Фишер не выдержит такого горя и наложит на себя руки». «Может, она захотела завладеть всем его состоянием таким образом?» «Так теперь понятнее», — ответил Гарри. «Вот оно что!» — воскликнул Лесли. «Так, стоп. А кто тогда, по-твоему, убил Кинга и пытался убить Рика?» Тут же добавил Лесли. «Возможно, она заплатила своему герою любовнику», — смеясь ответил Гарри. «Думаю, все дело в записке. Опять мы к ней вернулись, будь она проклята. Что, если записка могла их чем-то выдать?» и ее решили вернуть. Выглядит правдоподобно. Пока не найдем вдовушку, судить трудно», — садясь в машину, сказал Лесли. «А что, если Дюк убил мистера Кинга? Они могут быть отличной парой, и при деньгах», — сказал Гарри, когда они проезжали мимо убитого горем парня. «Я так не думаю, тем более у этого парня алиби. Уверен, его видели многие здесь, когда убили мистера Кинга», — ответил Лесли.